В 1740 году Анна женила Шута Голицына на безобразной карлице-калмычке Анне Бужениновой. Эта шутовская свадьба превосходно описана Ложечниковым в его романе «Ледяной дом».